Глава седьмая. Николай, как обычно, шёл после завтрака на свою лужайку. Дойдя до второй хирургии, он собирался уже свернуть налево, когда кто-то окликнул его. "Товарищ капитан, а товарищ капитан". Он обернулся. Сестра-хозяйка с кипой стиранного белья в руках делала ему головой знаки, чтобы он подошёл. Только для вас исключение сделала. сказала она басом и не улыбаясь. Она была строга, её все боялись. Приёмные часы у нас только вечером. Вы так и скажите своим друзьям, с 6 часов, а днём, когда процедуры, чтоб не ходили, там вас дожидаются. Кто? удивился Николай. Сергей прошёл бы прямо на лужайку. А мне откуда знать? сестра пожала толстыми плечами. Сидит какая-то с чемоданчиком, какая-то с чемоданчиком. Еще издали он увидел сидевшую на скамейке Шуру. Лица ее не было видно. Она, наклонясь, что-то поправляла в туфле. Рядом на скамейке стоял маленький спортивный чемоданчик. Николай сразу узнал его, тот самый, в котором он когда-то носил свои спорт принадлежности. Николай часто представлял себе мысленно эту встречу. Он знал, что она должна произойти, в трамвае или на улице, ли, но произойти должна. И заранее приготовил даже первую фразу. Он собирался начать первым, чтобы задать тон всему разговору и сразу же дать понять Шуре, что он ко всему относится абсолютно спокойно. Что прошлое должно остаться прошлым, искусственно восстанавливать его не зачем, и пускай идет все так, как пошло. Что он чувствует и думает на самом деле, это другой вопрос, но говорить он будет именно так. Так он решил. Но сейчас, подходя к Шуре, он вдруг почувствовал, что не знает ни как держать себя, ни о чем говорить. Шура очевидно тоже не знала, потому что встав, сделала на встречу ему два маленьких шажка, остановилась, держа чемоданчик обеими руками и улыбнулась. Возле рта появились две глубокие складки, раньше их не было. Бокту мой, как изменилась, подумал Николай и только сейчас заметил, что на скамейке, кроме Шуры, Сидят ещё двое раненых, и что они оба, с нескрываемым любопытством людей соскучившихся по посторонним лицам, смотрят на него и на Шуру. Один из них, круглолицый, совсем молоденький парень с мохнатым подбородком и повязанной головой, улыбнулся и сказал: "А вы, дамочко, волновались? Видите, какой жирный стал, по две порции ест". Он подмигнул Николаю. Солдат спить, а служба идёт. Правильно я говорю, товарищ капитан. Николаи кивнул головой. Они уже уходить собирались. Весело улыбаясь, объяснил парень: "Тут на них хозяек малость накричала, а я говорю: "Погоди, трошки. Капитан, говорю, после завтрака обязательно за книжкой придут". А тут вижу, вы туда за кухню пошли. Хотел крикнуть, а тут хозяек вас Да вы садитесь, что вы стоите, всем места хватит. Он гостеприимно подвинулся и смахнул полой халат о какие-то щепки со скамейки. Да нет уж, спасибо, мы пойдем. Николай протянул руку за чемоданчиком. Пойдем. Узнаешь? Тихо спросила Шура, отдавая чемоданчик. Узнаю. сказал Николай и слегка коснулся Шуриного локтя Пойдём Они молча дошли до забора Осторожно здесь проволока сказал Николай, раздвигая колючую проволоку Я уже два раза рвал пижаму Шура ловко протиснулась в дырку Они пересекли овраг и вышли на лужайку Здесь хорошо сказала Шура и села на траву. Хорошо, согласился Николай и тоже сел. Я здесь целыми днями валяюсь. А почему у тебя нет гипса? спросила Шура. Я думала, что ты в гипсе. Теперь стараются без гипса, так говорят лучше. Николай полез в карман и вынул трубку, хотя ему совсем не хотелось курить. Шура сидела в трёх шагах от него, опиршись спиной о тоненькую совершенно случайно попавшую сюда берёзку, и смотрела на город. На ней была белая, очень шетшая ей блузка с вышитыми рукавами. Так мама, значит, умерла? тихо спросил Николай. Да, от рака. Это всё-таки рак оказался. Да. и очень мучилась, очень, особенно последние дни. Николай чиркнул спичкой и долго разжигал трубку. Мне соседка из двадцать четвертого номера сказала, при немцах еще умерла. И помолчав добавил: так я ее и не увидел. Шура ничего не ответила, потом спросила. А где тебя ранило в Люблине? Осколком пульи, автоматчик с крыши, дырка пустяковая, а вот пальцы не работают. Шура посмотрела на его пальцы, они безжизненно свисали из-под черной повязки, и сказала: "Плохо, что правая. Ничего, зато левая приучится работать." Потом Шура стала расспрашивать, чем их кормят в госпитале и как лечат. Николай отвечал. Отвечал машинально поссасывая погасшую трубку и думал о том, что всё происходящее сейчас на этой лужайке нелепо и фальшиво до крайности. К чему всё это? думал Николай, изредка уголком глаза взглядывая на Шуру. изменившуюся, похудевшую, но все-таки почти прежнюю. К чему все это? Вот она пришла, пришла в белой блузке с вышитыми рукавами, которые ему всегда так нравились. И именно поэтому она ее надела. И именно для того, чтобы напомнить прошлое, она пришла со спортивным чемоданчиком и спросила, узнает ли он его. Да, он его узнал. И что же? Он и Шуру узнал. Она так же, как и раньше, немного щурит глаза, так же разглаживает юбку на коленях. И всё-таки, всё-таки она чужая. Между ними выросло то, о чём Николаю это сейчас совершенно ясно. Не он ни Шура говорить не будут, да и нужно ли? Они посидят так ещё 10, 20, 30 минут и будут смотреть на город, потому что смотреть друг на друга неловко и тяжело. И будут говорить о том, чем кормят в госпитале, и почему ему не надели гипсовые повязки. И обоим им это не интересно и не нужно. И всё-таки они будут говорить только об этом. А потом Шуров встанет и скажет, что ей надо куда-то идти. И Николай тоже встанет, и они попрощаются и разойдутся. Внизу по аллее прошла парочка. Знакомый Николаю интендантский майор из терапии с полной кратконогой дамой. Увидев Николая, он помахал рукой, потом подошёл. Надеюсь, не помешал вашему уединению. Николай ничего не ответил. А мы вот прогуливаемся. Врачи велят побольше ходить. Вот и хожу. А погод-то, погод-то какая. Как говорится, старожилы не припомнят такой осени. Да мы тоже что-то сказали насчёт погоды. Шура взглянула на часы. У неё на руке были маленькие часики на чёрненькой тесёмке. Их раньше не было. Подумал Николай и впервые почувствовал, как в нём зашевелилось что-то недоброе к тому, кого он знал только как дядю Федю, и кто очевидно подарил эти частицы шурья. "Ну я пойду", сказала Шура, вставая. Первый час уже. Николай тоже встал. Майор приветливо помахал рукой и стал помогать своей даме спускаться с пригорка. Ты спешишь? – спросил Николай. Да, мне надо еще, – ответила Шура и встряхнула приставшие к юбке листья. Ты меня не провожай, я знаю дорогу. А чемоданчик? – сказал Николай. Ах да, она приостановилась. Там я тебе кое-что принесла, ты возьми. И быстро сбежала с пригорка на аллею. Она больше ничего не сказала, даже не обернулась. А обычным своим мелким, но быстрым шагом дошла до каменной лестницы и, как всегда, бочком спустилась по ней. Николай тоже ничего не сказал. Постоял немного, потом подошёл к чемоданчику. Он так и лежал, не тронутый возле берёзки. Раскрыл его. В нём лежала аккуратно завязанная тряпочкой бутылка молока. два пончика, яблоки и пачка печенья. Всё было тщательно завёрнуто в бумагу. На самом дне, тоже завёрнутая в бумагу, лежала фотография. Николай посмотрел на неё. Они были сняты вдвоём. Он в белой майке, напряженевшейся, чтобы лучше выделялись мускулы. Шура в той самой блузке с вышитыми рукавами, в которой она пришла сейчас. Потом положил всё обратно так, как оно лежало. Взглянул на часы. До обеда было ещё целых 2 часа. Старательно вычистил и продул трубку, опять набил её табаком. Ну, вот и всё. Встретились, поговорили и разошлись. Просто и спокойно. И ни одной слезинки. И голос ровный, спокойный. Да, нет. Где тебя ранило? Жаль, что правая. И ушла. Оставила чемоданчик. Раненным всегда что-нибудь приносят, и ушла. И вероятно, он больше никогда её не увидит. А может, будет иногда встречать. Впрочем, стоит ли об этом думать? Он хочет сейчас только одного назад. туда, где самые близкие для него люди: Тимошка, Кадочкин, весёлые его разведчики. Николай встал, начал накрапывать дождик и пошёл к Замполиту. Но майор Косаткин развёл руками и сказал, что хотя он и вполне сочувствует Метяссову, но, к сожалению, вопросами выписки занимается начмет. Пришлось идти к Начмеду. Разговор с ним занял не больше 2 минут. Начмед, изящный капитан в пенсне, соскучающим видом человека, которого попустикам отрывают от важного дела, выслушал Николая и коротко сказал: Без руки разведчики на фронте не нужны. Это вам так же ясно, как и мне. Вылечитесь, пошлём. И стал набирать какой-то номер по телефону.